Глава 9. Рудольф Станиславович поднялся в квартиру, поцеловал ручки мне и Калерии Юрьевне с европейской галантностью. Потом пожал лапу Прохору и сообщил, что он большой любитель собак, в особенности борзых. В Литве, оказывается, даже есть сообщество любителей борзых, активным членом которого является режиссер Кальвин Каск. Хотя самая известная порода в тех краях – литовская гончая. Это охотничья порода специально выведена для охоты на лесу, кабана-зайца. Но он на охоту не ходит, и в любом случае ему нравятся борзые. Я моргнула, но ничего комментировать не стала. Слово «борзые» у меня ассоциировалось с Глебом. Здесь может быть какая-то связь. Живьем кальвенкасса я видела впервые, но экране он смотрелся гораздо моложе. Может, сейчас был просто усталым? Я узнала, что он немного старше нас с Антонием. Ему то ли 36, то ли 37 лет. Его отец был каскадером и погиб молодым, но не во время исполнения опасных трюков. Рудольфа Станиславовича растил дед, тоже режиссер, прославившийся в советские времена. Про деда Кальвенкасса говорили, что если бы он родился на другой стороне Балтийского моря, то его ждала бы мировая известность. Он на самом деле снял несколько потрясающих фильмов. А если бы в советские времена не было цензуры, Дед был до сих пор жив, но уже нигде не появлялся. Вроде бы у них с Рудольфом имелся дом где-то на побережье, где старый Кальвенкас теперь сидел безвылазно. А Рудольф путешествовал по свету и, возможно, воплощал какие-то из идей, которые не успел воплотить дед. Надо отдать должное обоим кальвенкасам. Они никогда не ругали ни Советский Союз, ни Россию. Мне кажется, что Рудольф Станиславович был желанным гостем во всех странах. как и мой друг Антоний. Они были людьми мира, только Антоний с налетом древности, а Рудольф исключительно современным. Но их фильмы и постановки были интернациональными, и их можно было показывать в любой стране. Конечно, Кальвенкас приехал в пижаме, правда, и в куртке, надетой поверх нее. Пижама была велюровая, темно-синяя в тонкую белую полоску. «Почему всегда пижама?» напечатала Калерия Юрьевна. «Удобно. И это теперь мой фирменный стиль. Надо отличаться от других. Надо выделяться. Мой знаменитый дед всегда любил пижаму и еще стоптанные домашние тапки. Приходил в них на съемочную площадку. И ничего, стал легендой советского кино». «Мы ехали на машине с шофером». «Я не представляла, что у больницы собралось такое количество народа. Интернет и телевидение не могли дать точного представления о количестве поклонников Антония, искренне переживавших о его здоровье». Кальвенкас высунулся из окна. «Господа, господа, пожалуйста, разрешите проехать. Я сделаю заявление после того, как навещу своего друга. Но мне нужно вначале его увидеть. Господа, разрешите проехать». Когда мы вышли из машины, какой-то резвый репортер тут же схватил меня за руку. «Вы врач?» — сунул он мне под нос микрофон. «Да», — честно ответила я. «Какой?» Перед моим носом оказалось еще три микрофона. А снимали меня, наверное, на десяток камер и несчетное количество телефонов. «Ветеринар», — ответила я. «Антоний Владимирович, лечится у ветеринара», — во всеуслышание заявил Кальвинкас. Антоний Владимирович знаком с Василисой Андреевной с 7 лет. Учился с ней в одном классе, сидел за одной партой. Из его класса она была единственной, кто навещал его в психиатрической больнице, куда Антоний Владимирович был помещен насильно, как многие талантливые люди в вашей стране. Поэтому Антоний Владимирович может доверить свое здоровье только Василисе Андреевне. Зачем он это все говорит? Тем временем каливенка схватил меня за руку, и мы нырнули в больницу. Сразу же после того, как два охранника закрыли за нами дверь на засов, к нам бросился мужчина в белом халате. «Сделайте что-нибудь», — взмолился он, обращаясь к Альвенкассу. «Я уже сделал», — ответил режиссер. «Я им дал информацию для размышления. Сейчас все будут названивать в своей редакции, а кто-то побежит сдавать материал». «Уже», — сообщил один из охранников, глядя в монитор. Второй смотрел в свой смартфон и кивал. калименка сказал, что после общения с Антонием Владимировичем он еще даст пресс-конференцию, а потом и сам Антоний Владимирович выздоровеет. «Пойдемте», — сказал врач. «Только бахилы наденьте». Антоний сидел на кровати, обнаженный по пояс. Большая часть тела, видневшегося из-под одеяла, была забинтована. Он был очень бледен, вероятно, из-за потери крови. Палата, конечно, была одноместной. С кальвенкасом они пожали друг другу руки, потом друг повернулся ко мне. «Вась, поцелуй раненого воина!» «Как бы мне хотелось поцеловать его по-настоящему!» Мы расцеловались троекратно и встретились глазами. Это были глаза моего друга со смеющимися в них чертенятами. У меня закрались подозрения. «Тебя на самом деле стреляли?» — спросила я. «На самом деле. Ранение только одно». Вторая, то есть первая пуля, здорово вдавила мне в грудь пряжку, но не пробила. «Синяк, видишь?» Антони приподнял бинт. «Прикоснуться больно, но лучше синяк, чем дырка, правда?» «С дыркой в этом месте ты бы лежал не в палате, а в морге», заметила Рудольф Станиславович. «Может, ты теперь всю грудь пряжками обвесишь?» «И живот надо», заметила я. «Может, ты на рыцарские доспехи перейдешь? Или хотя бы современный бронежилет будешь носить?» «Сейчас ведь всякие есть. Можно скрыть под твоими греческими и римскими одеяниями. И, думаю, на заказ можно сшить». «Я подумаю», — ответил Антоний. «Думать тут нечего», — рявкнул Кальвенкас. «Она права». Взгляд Антония в это мгновение упал на работавший телевизор. Правда, работал он с выключенным звуком. «Григорчука принесла! усталым тоном объявил Антоний и включил звук. «Петька Григорчук — это еще один наш одноклассник». Двоечник, шалопай, теперь еще и пьяница, судя по роже, Ходит по ток-шоу и рассказывает про Антония. Много врет. По-моему, за деньги будет говорить все, что угодно. Я не знаю, работает он где-то или нет. Ветеринар? Так Васька ветеринар. Они все годы стонькой дружили. За одной партой сидели. Оба не от мира сего. Не удивляюсь, что Васька его лечит. Слышал, что она хороший ветеринар. Наши все к ней своих животных носят. «А какая разница, кого лечить? Большого кобеля или Тоньку?» Я посмотрела на друга. «Есть разница?» — уточнил он у меня. «Меня или Прохора?» «Ты сказать можешь, что чувствуешь. Точно место показать. Пожаловаться на боль». Тем временем к Петьке присоединилась еще одна наша одноклассница. Верка тоже ходила по ток-шоу. Они даже где-то дрались с Петькой. Каждый пытался заработать. Но у Верки трое детей, которых нужно кормить. Все от разных мужей, которые алименты не платят. А Петька, насколько мне известно, так и живет с мамой. Опять всплыла история с моим суррогатным материнством в представлении Верки. «Я слышал про бабу, которая родила, чтобы ребенку своему операцию сделать. Так это что, Васька?» Петька попытался оттеснить Верку от журналистов и всунуть свою толстую красную морду в объектив телекамеры. «Тонька и ей денег не дал на операцию ребенку. «Я сейчас все расскажу», — объявила Верка и оттолкнула Григорчука. Они сцепились. «Выключай», — сказала я Антонию. «Не могу я их слушать». Я посмотрела на Кальвинкасса. «Ваши одноклассники тоже считают, что вы должны с ними чем-то делиться». Я учился в элитной школе в Вильнюсе, а потом был одним из первых, отправленных на учебу за границу. В России я не учился никогда, в Англии учился, в США». «Хуже всех тех, кто вышел из маленьких городков», — заметил Антоний. «Стал известным, разбогател, и вдруг оказывается, что землякам надо помогать». «Почему? Человек сам работал. В Питере, Москве, пробился. Или даже просто выиграл в лотерею. Покоя не будет. Ты помнишь, как нас травили?» Я кивнула. «Правда, теперь мои одноклассники у меня ничего не требуют. Но разве я могла сравниться с Антонием?» В дверь постучали. Вошел мужчина, которого я раньше никогда в жизни не видела. Оказалось, что это следователь. Он уезжал то ли в управление, то ли в какую-то лабораторию, чтобы узнать результаты баллистической экспертизы». «Очень хорошо, что вы уже здесь, Василиса Андреевна», — улыбнулся он. «Это я просил вас пригласить, чтобы не терять время». Я удивленно посмотрела на него, потом на Антония. «Вы знакомы с Глебом Островским?» — спросил следователь. «Глава десятая». «Да», — ответила я, не понимая, «с какого боку тут Глеб? Он же за границей. Он не мог стрелять в Антония. В него самого стреляли. Но больше я сказать ничего не успела. В палату вошел врач, с которым мы виделись в холле. За его спиной маячили две женщины лет по пятьдесят. То ли медсестры, то ли администраторы. Группа поддержки. Там драка. Они катаются по земле. Вы понимаете, что нам придется оказывать им помощь? «Разве это не является вашей прямой обязанностью?» Удивленно спросил Кальвенкас. «Вы когда-нибудь имели дело с нашими страховыми компаниями?» Повернулся к нему мужчина в белом халате. «Регулярно имею», — ответил Кальвенкас. «И что?» «Если привозят скорая, это одно дело. А если граждане сами приходят, другое», — сказала я. «С животными точно так же?» Повернулся ко мне Кальвенкас. «Ветеринарные услуги у нас все платные». ответила я. Хотя у меня есть клиники, которым я помогаю бесплатно. Есть бабушка, которую я просто считаю святой. Она осталась одна. Свои животные умерли, и кот, и собака. Она решила, что не может больше себе позволить взять малыша. С кем он останется после ее смерти? И она приняла решение брать старых собак и котов на доживание. Когда я общалась с ней в последний раз, у нее жили две собаки, а коту 11 лет. Добавилась кошка 12. Как раз привезла знакомая зоозащитница. У всех животных умерли хозяева, и они оказались ненужны родственникам. Их или усыпили бы, или выбросили бы на улицу. Неизвестно, кто кого переживет. Это удивительно добрая женщина или кто-то из животных. Но, по крайней мере, у них будет еще несколько лет в доме с хозяйкой. Она заботится о них как может и сама получает от этого положительные эмоции. И животные же все понимают. Разве с таких людей можно брать деньги? Наоборот, им нужно помогать материально. Антони нажал на кнопку пульта, снова включая телевизор, и палату заполнил вопли Григорчука. Если Тонька с Васькой не поженились, значит, он точно голубой. Антони тут же опять выключил телевизор. «Вот этот тип уже катается по земле», — сообщил врач. «Это не прямой эфир». «Ему первую помощь можете не оказывать», — заметил Антони. Мы с Василисой Андреевной знаем его с первого класса. Он дрался все годы и ни разу не получил никаких серьезных увечий. Его и в ток-шоу регулярно приглашают из-за умения раздуть скандал из ничего и вступить в драку по поводу и без повода. И драться он может и с мужчинами, и с женщинами. Жаль, что пока его даже ни одна собака не покусала. Хотя перед камерами он вставал на четвереньки и лаял. И на людей, и на собак. Одна из дам в белом халате пояснила, что Григорчук начал драку с женщиной, а потом включились еще несколько человек обоего пола. «Скоро он приедет», — спокойно сказал Кальвенкас. «На подходе», — оторвал взгляд от своего телефона следователь. «Вы понимаете, что вы здесь устроили?» — заорал врач. «Вы мне что обещали?» «Я вам обещал, что все будет спокойно через два часа, после того, как мы приедем с Василисой Андреевной». С прибалтийской невозмутимостью ответил Кальвинкас и демонстративно посмотрел на часы. Но до того, как здесь станет спокойно, будет очень шумно. Напряжение будет нарастать, дойдет до пика. Это закон драмы. Вы про катарсис? Вы про катарсис слышали когда-нибудь? Сейчас приедет ОМОН. Часть граждан заберет с собой. Те, кто не хочет попасть под раздачу, сами сбегут. Кто-то, конечно, останется, но будет вести себя тихо. Это будут поклонники Антония Владимировича, которых на самом деле беспокоит состояние его здоровья. Когда мы соберемся уезжать с Василисой Андреевной, мы с ними спокойно побеседуем. Журналистов здесь уже не будет. Они помчатся за воронками. Или их у вас теперь по-другому называют. В общем, действие переместится к полицейским участкам, куда повезут задержанных. Журналистам нужна картинка. А здесь картинки уже не будет. Кого-то посадят на 15 суток. Или теперь не сажают. Кого-то выпустят. У тех, кого выпустят, будут брать интервью. Но выпустят не сразу. Придется ждать. Вот они и будут ждать там, куда повезут задержанных. И журналисты, и соратники. Вам даже первую помощь оказывать не придется. Если помощь кому-то потребуется, то вызовут скорую в участок. Если кто-то захочет снять побои, то поедет в травмпункт. Вы попросили меня освободить вас от этого нашествия. Я вам срежиссировал освобождение. Но организовать освобождение за пять секунд невозможно. И я привык работать в определенном формате. Я снимаю полнометражные ленты, а не рекламные клипы. И короткометражки меня никогда не интересовали. Чем вы недовольны? Врач молчал. Две дамы рядом с ним прятали улыбки. Загружают, сообщил следователь, не отрывая взгляда от смартфона. Думаю, сейчас еще дополнительный транспорт подъедет. Наверное, не рассчитывали, что их тут столько. Врач махнул рукой и удалился в сопровождении дам. Дверь они за собой закрыли. Мы остались вчетвером. Это на самом деле вы все срежиссировали, уточнил следователь. Вы случайно политтехнологиями не увлекаетесь? Я их изучал, но ими не занимаюсь. Мне это не интересно, но я спрогнозировал развитие событий. Мы же с Антонием Владимировичем не первый день знакомы. и этих его одноклассников я и раньше видел. А вот Василису Андреевну впервые». Кальвин Кас встал со стула, подошел ко мне, приложился к ручке и невозмутимо вернулся на свое место. «И что будет дальше?» спросил следователь у прибалтийского режиссера. «В смысле? Это уже по вашей части. В лес Антоний. Кого-то посадите, кого-то отпустите. Григорчука бы хорошо на длительный срок засадить. Достал он меня своими откровениями». Теперь еще Василису будет по-моему поливать. Причем без повода. Меня-то ладно. Мне любой пиар на пользу пойдет. Но я не хочу, чтобы он портил жизнь Василисе. Тоня, я переживу. Сама я ни на какие ток-шоу не пойду. И больше никаких интервью давать не буду. Я это делала, когда мне нужно было деньги на операцию ребенку собрать. А сейчас не нужно. На жизнь я зарабатываю. И я свою подругу Варвару попрошу осадить Григорчука. Поговорить и успокоиться. «Не успокоится», — покачал головой мой школьный друг. «Ты знаешь, сколько лет он уже дает интервью обо мне и вспоминает все новые детали, о существовании которых я никогда не догадывался». Потом Антони объяснил, что люди типа нашего одноклассника Григорчука как раз и ходят по ток-шоу. Это, так сказать, их формат. Еще Чарльз Дарвин говорил, «Уверенность чаще порождается невежеством, нежели знанием». Психологи провели серию экспериментов и подтвердили. Невежественные люди склонны себя переоценивать и при этом не способны даже осознать всю глубину своей глупости. А компетентные люди обычно сомневаются в себе и своих способностях. И любое ток-шоу это подтверждает. Люди типа Григорчука заткнут любого умного и образованного оппонента, не способного броситься в драку, пусть даже словесную. Я уверена. что ты способен дать отпор Петьке? Способен, но не собираюсь. С какой стати мне появляться с ним в одном ток-шоу? Это себя не уважать. Я другими способами себя пиарю. Хотя он пусть обо мне напоминает народу. Прости, если не то сказала. Вася, ты всегда говоришь то. Я знаю, что ты на моей стороне и хочешь мне помочь. Давайте вернемся к Глебу Островскому, предложил следователь. Про Григорчука вы потом поговорите. «Мы не хотим про него говорить», — сказали мы с Антонием практически хором, посмотрели друг на друга и рассмеялись. Следователь с Клевенкасом улыбнулись. Потом следователь попросил меня рассказать про знакомство с Глебом. «То есть вы знаете его только как ветеринар?» Я кивнула. Я не хотела углубляться в то, что между нами могло что-то быть, если бы я в то время не работала суррогатной матерью. «Но вы много с ним общались». Я объяснила про Прохора, про то, как его сбила машина, про то, как он закрыл телом своего хозяина, когда в него стреляли, про то, как мне помогали с ним гулять ребята из ГИБДД, мои соседи и, конечно, сам Глеб, как хозяин. Прохору требовался специальный уход, а Глеб у себя дома обеспечить его не мог. «Вы гуляли вдвоем с Глебом и собакой?» «Иногда еще с моей дочерью Алисой. Сын тогда был в Чехии, как раз проходил реабилитацию». «Если вы хотите спросить про отношение Глеба ко мне как к женщине...» Я тогда была беременна двойней, которую вынашивала, чтобы оплатить операцию собственному ребенку. Мне не до мужчин было, но мне нужно было гулять на свежем воздухе, и Глеб нас вывозил. Нас всех. Да и Глеб, как мне кажется, не видел во мне сексуальный объект. «Он увидел твою душу», — ставил Антоний. «Василиса Андреевна, не все мужчины сразу же думают о сексе с женщиной». Добавил Кальвин Касс. «По крайней мере, когда далеко не 18 лет, не бушуют гормоны и хочется в первую очередь общения. И у мужчин любовь возникает иногда, из чувства благодарности. А вы спасли собаку этого Островского, причем дважды. И он же знал, что вы беременны не от любимого мужчины, что вы не замужем, что вы таким образом зарабатываете деньги на благое дело». Я кивнула, потом добавила, что какое-то время после отъезда Глеба из страны мы даже общались по скайпу, но потом общение сошло на нет. Мы не были близко знакомы, мы пересеклись на каком-то этапе жизненного пути. Прохор живет у меня, и даже если Глеб вернется, собаку я ему не отдам. Моя собака. И мои дети обожают Прохора, как и он их. «А почему вы меня про него спрашиваете?» «Наконец удалось мне вставить свой вопрос». «В гребе Островского и Антония Владимировича стреляли из одного оружия», — сказал следователь. Я моргнула. «И что?» «Пока мы не нашли у них общих знакомых, кроме вас». «Вы считаете, что это я в них обоих стреляла? Такого удивления я не испытывала никогда в жизни. Да я стрелковое оружие никогда в жизни в руках не держала». «Успокойтесь, Василиса Андреевна», — замахал руками следователь. «Вы беговыми собаками когда-нибудь занимались?» Спросил Кальвенкас. Я покачала головой. У меня даже пациентов таких не было. Не попадались. «А я возил их на подарки», — Вставил Антоний. «Мне специально заказывали псовых русских борзых. Дважды. Возможно, их за границей тренирует этот Глеб Островский. Не знаю. Я покупал у заводчиков. Они же занимались оформлением документов на вывоз». «Про Глеба Островского даже не слышал, как уже говорил вам». «На бега не ходил ни разу в жизни ни у нас, ни в Англии, ни в других странах. На конные скачки тоже не хожу. Меня это совершенно не интересует». «Антоний Владимирович мне помогал купить щенков. То есть свел с теми заводчиками. Ставил кальвенкас. В Литве есть сообщество любителей борзых. Я являюсь его членом. Щенков я вывозил сам. В Литву. Только в Литву. Я вывозил в Грецию», — добавил Антоний. Но я тоже никогда не встречался с Глебом Островским. Даже никогда про него не слышал. И насколько мне известно, в Литве человек с таким именем и фамилией никогда не работал с гончими собаками. Я знаю всех людей, связанных с сообществом. Как вы понимаете, Литва — страна небольшая. Можно сказать, что все друг друга знают. По крайней мере, люди, которые чем-то прославились. Но за что в вас могли стрелять? Следователь посмотрел на моего друга. Без понятия. «У вас есть враги? Так, чтобы убивать? Нет. Я, конечно, не всем нравлюсь, но я, так сказать, спахиваю свою поляну. В России нет больше режиссеров, снимающих то, что снимаю я. Да и в мире нет человека, специализирующегося именно на моей тематике». «А помещения? Какие? Ваш театр? В моей собственности. В России я почти не снимаю, в основном в Греции на островах». «У нас проблемно, не говоря уже про то, что натура не та. На маленьком греческом острове, даже без единого старинного храма, мне все рады. Мы строим временные декорации, даем людям работу, пусть и временную, селимся в гостиницах, иногда в частных домах, едим в их тавернах. И места, где я снимал, становятся достопримечательностями. Туда начинают ездить туристы, чтобы взглянуть на место, которое я прославил в фильме». Кальвенкас спросил у нас со следователем, слышали ли мы про грот «Шаровая молния». Там проходили съемки четвертого фильма «Бондианы», который и дал название гроту. Раньше вообще никакого названия не было. Это архипелаг Эксума. Грот не представляет собой ничего особенного, но с момента выхода фильма от Джеймсе Бонди на экраны является туристической достопримечательностью. До сих пор дайверы погружаются в места, где проходили подводные съемки. Повысилась популярность богамских островов в целом как туристического направления. А я делаю то же самое в Греции. И греки это понимают. Нас приглашают приезжать еще, что я и делаю. Мне с других островов регулярно шлют приглашения, чтобы я их прославил. У меня ни разу не было проблем со съемками в Греции. Да еще и фильмов о Греции, пусть и древней. Но они готовы принимать людей, которые снимают фильмы и не о Греции, Да хоть того же Джеймса Бонда. Они делают все, чтобы привлечь туристов и дать своим людям работу. И о Риме я в Греции снимаю. А в нашем дорогом городе, в буквальном смысле, везде требуется разрешение на съемки. И на улице, и в помещении. В помещениях, конечно, еще хуже, чем на улице. Декорацию не поставишь. Дешевле новый дом построить. У нас все хотят срубить бабок. Причем немедленно. О перспективе не думают. Хотя эту перспективу многие люди просто не видят. Они живут сегодняшним днем и не знают, где будут работать через год. «Я не снимаю ни в Питере, ни в Москве», — ставил Кальвенкас. «Даже когда действие вроде бы должно проходить в Питере или Москве. В Литве снимаю, в Латвии. Например, какой-то ресторан вроде радоваться должен, что получит рекламу в моем фильме. А они такую цену заламывают, что мне проще в павильоне снимать в моей литовской деревне». То есть, у меня ни с кем нет никаких имущественных конфликтов. Я не знаю, почему в меня стреляли, заявил Антоний. Женщины, нет женщин. Э -э -э. Мы все рассмеялись, понимая, что хочет спросить следователь. А я про себя порадовалась. Нет женщин. Ура! Личных конфликтов тоже нет, не знаю. Я вспомнила, что у Глеба Островского погибли жена и сын, и сказала об этом следователю. Он просто сообщил, что их убили, и сказал, что не хочет об этом говорить. Детали я не знаю. Следователю по своим каналам это будет легче выяснить. И ведь не просто же там Глеб уехал из страны. Но какая здесь связь с Антонием? Хотя что я знаю про жизнь Антония? Я вообще никогда не задавала своим мужчинам лишних вопросов. Может, зря? Ведь теперь я даже примерно не представляю, почему кто-то покушался и на Глеба, и на Антония. Но точно не из-за меня. В этом я была уверена. Претендентов на мою руку и сердце нет вообще, а уж тем более таких, которые хотели бы убить конкурентов. Жена с сыном Глеба вообще погибли до нашего знакомства. И у нас с Глебом ничего не было. И с Антонием ничего не было. В смысле того, что бывает между мужчиной и женщиной. Мы даже никогда не целовались по-настоящему. Следователь предложил нам всем хорошо подумать и удалился. Мы втроём еще немного пообщались. Кальвенка довёз меня до дома. Вышел со мной из машины, галантно поцеловал ручку и уехал. Я пошла домой.